Приложение первое. О концепции и источниках истории государства российского. Николай Карамзин. Изведение к истории государства российского. Здесь и далее в произведениях, вошедших в приложение первое и приложение второе, сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. Предисловие. История в некотором смысле есть священная книга народов.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 Омраченный густую сенью невежества народ жадностью внимал сказаниям летописцев. И вымыслы нравятся, но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагаем жизнь в сердце и слово пуста, истление, вновь создавая царство и представляя воображению ряд веков с их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 Бывает приятно, как говорит Плиний, тем более отечественное. Истинный космополит — и существо метафизическое, или столь же необыкновенное явление, что нет нужды и говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе в Индии, в Мексике и в Абиссинии. Личность каждого тесно связана с отечеством. Любим его, ибо любим себя. Пусть греки, римляне —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 Ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство всей единственной державы, мысль цепенеет, никогда Рим в своем величии не мог сравняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских. Неудивительно, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами,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 согласимся что деяния описанные геродотом фукидидом Ливием, для всякого нерусского вообще занимательные представляя более душевные силы и живейшую игру ростей ибо греции и рим были народными державами и просвещен россии однако смело можем сказать что некоторые случаи картины характеры нашей истории любопытны не менее древних таковы суть подвиги святослава «Гроза Батыева», «Восстание россиян при Донском», «Падение Новгорода», «Взятие Казани», «Торжество народных добродетелей» во время Междуцарствия, «Великаны Сумрака», «Олег и сын Игорев», «Простосердечный Витязь», «Слепец Василька», «Друг Отечества», «Благолюбивый Мономах», «Мстислава Храбрая», «Ужасная в битвах и пример злобе в мире», михаил тверский столь знаменитый великодушной смертью злополучный истинно мужественный александр невский герой юноша победитель мамаев в самом легком начертании сильно действует на воображение сердца одно господствование иоанна третьего есть редкое богатство для истории по крайней мере не знаю монарха достойнейшего жить и сиять в ее святилище в лучи его славы падают на колыбель Петра, и между сими двумя самодержцами удивительный Иоанн IV Годунов, достойный своего счастья и несчастья, странный лжедимитрий и за сонмом доблестных патриотов, бояр и граждан, наставник трона, первосвятитель Филарет с державным сыном, святоносцем во тьме наших государственных бедствий, и царь алексей мудрый отец императора. коего назвала великим Европа. Или вся новая история должна безмолвствовать, или российская имеет право на внимание. Знаю, что битвы нашего удельного междуусобия гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума, но сей предмет не богат ни мыслями для прагматика, ни красотами для живописца. Но история не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно».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 Он написал бы легко двести или триста красноречивых, приятных страниц, вместо многих книг, трудных для автора, утомительных для читателя. Но сии обозрения, сии картины не заменяют летописей Кто читал единственно Робертсонова «Введение в историю Карла Пятого», тот еще не имеет основательного истинного понятия о Европе средних времен. Мало что умный человек, окинув глазами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 И если вместо живых, целых образов представлял единственно тени в отрывках, то не моя вина, я не мог дополнять летописи. Есть три рода истории. Первая современная, например, Фукидидова, где очевидный свидетель говорит о происшествиях. Вторая, как Тацитова, основывается на свежих словесных преданиях в близкой к описываемым действиям время. Третья извлекается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 право неоцененное для истинных дарований, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силой ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы, вопреки мнению Аббата Мабли, не можем ныне витействовать в истории, но в успехе разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее. Здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил деописания от поэмы, от цветников красноречия, оставив удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных героями века. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости норовоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы. Как естественное, Так и гражданская история не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а ничто быть могло. Но история, говорят, наполнена ложью. Скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примесь лжи. Однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется, и всего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях. Тем взыскательнее и строже критика, тем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 Открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета более бедного, чтобы искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом. Досели древние служат нам образцами. Никто не превзошел Ливия в красоте повествования. Тац в силе, вот главное. Знание всех прав на свете, ученость немецкая, остроумие Вольтерова, Не самое глубокомыслие Макеавелева в историке не заменяют таланты изображать действия. Англичане славятся юмом, немцы — Иоанном Мюллером, и справедливо, оба суть достойные совместники древних, не подражатели, ибо каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному бытописателю. Не подражай Тациту, но пиши, как писал бы он на твоем месте, есть правило гения».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 но до скупости умеренной в размышлениях. Историк, коего мы назвали бы совершеннейшим из новых, если бы он не излишне чуждался Англии, не излишне хвалился беспестрастием и тем не охладил своего изящного творения. В Укедиде видим всегда афинского грека, в Ливии всегда римлянина, и пленяемся ими, и верим им. Чувство «мы» — «наше», оживляет повествование, и, как глубокое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой не в историке. Так любовь к Отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души. Обращаясь к труду моему, не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мысли единственно в памятниках, искал духа и жизни в тлеющих хартиях, Желал, преданный нам веками, соединив систему, ясную, стройным взближением частей. Изображал не только бедствие и славу войны, но и все, что входит в состав гражданского бытия людей. Успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность. Не боялся с важностью говорить о том, что уважалось предками. Хотел, не изменяя своему веку, без гордости и насмешек описывать,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 С 15 века уже менее выписываю. Источники размножаются и делаются яснее. Муж ученый славный, Шлетцер, сказал, что наша история имеет пять главных периодов, что Россия от 862 года до Святополка должна быть названа рождающейся, от Ярослава домоголов Моголов — разделенную, от Батыя до Иоанна III — угнетенную,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 и новую — от Петра до Александра. Система уделов была характером первой эпохи, единовластие второй, и изменения гражданских обычаев — третий. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем. С охотой и ревностью, посетив 12 лет и лучшее время моей жизни на сочинение сих восьми или «Девяти томов»,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 сообщает вероятные дополнительные сведения о Тверском княжении, далее уже сходствует с другими, уступаем, однако ж, в исправности, например, Архивскому. Второе. Степенная книга, сочиненная в царствовании Ивана Грозного, по мысли наставлению митрополита Макария. Она есть выбор из летописей с некоторыми прибавлениями, более или менее достоверными, и названа с им именем, для того, чтобы в ней обозначены степени или поколения государей. Третье. Так называемые хронографы, или всеобщая история по византийским летописям, с увнесением и нашей, весьма краткой. Они любопытны с XVII века. Тут уже много подробных современных известий, которых нет в летописях. Четвертое. Жития святых. в Патерике, в Прологах, в Минеях и особенно в рукописях. Многие из их биографий сочинены в новейшие времена. Некоторые, однако же, например, Святого Владимира, Бориса и Глеба, Феодосия, находятся в Харатейных Прологах, а Патерик сочинен в XIII веке. Пятое. Особенные деописания. Например, сказания о Давмонте Псковском, Александре Невском,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 В 1660 году хранится в Синодальной библиотеке. Восьмое. Письменные каталоги митрополитов и епископов. Сие два источника не весьма достоверны. Надо бы их сверять с летописями. Девятое. Послание святителей князьям, духовенству и мирянам. важнейшие из он есть послание к Шемяке. Но и в других находится много достопамятного. Десятое.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 Собрание так называемых «статейных списков» или «посольских дел и грамот» в архиве иностранной коллегии с 15 века, когда и происшествия, и способы для их описания дают читателю право требовать уже большей удовлетворительности от историка. К всей нашей собственности присовокупляются. 13 -е. Иностранные современные летописи. Византийские, скандинавские...